Глава одиннадцатая Трой проснулся за мгновение до того, как Алвур дотронулся до его плеча. «Что?» — тихо прошептал он, открыв глаза. «Пора». Побратим молча кивнул. Трой осторожно подтянул ноги и сел, а затем смачно зевнул и покосился на виднеющееся сквозь выбитое окно небо. «Хм, судя по всему, поспать ему удалось всего часа четыре». Чего, с учётом того, что три предыдущие ночи были практически бессонны, да и днём перехватить удавалось только частично, явно было маловато. Особенно в свете того, что три предыдущие ночи он не только не спал, но ещё и, так сказать, активно двигался. Так что усталость никуда не ушла, только немного притихла. Ну да. А куда деваться? Усталость — главный спутник любой войны. И дело не только в том напряжении, которое испытывают люди в бою. Боевые схватки на самом деле лишь наиболее яркая, но наименее продолжительная часть войны. Однако и все остальные занятия на войне требуют большого напряжения сил. Если посчитать, сколько времени солдат либо куда-то идет, причем, как правило, не по самым хорошим дорогам, и навьюченный до нельзя, либо что-то копает, рубит и строит, то окажется, что эти занятия занимают половину всей войны а все остальное, от тех самых боевых схваток до отдыха, чистки и починки снаряжения, а также выздоровления после ран и увечий, умещается во вторую половину. «Вот поешь», — прошептал Алвур, протягивая ему пару полосок вяленого мяса. «Время пока есть», — и он кивнул в сторону выбитого окна, сбоку от которого был едва различим тонкий силуэт. Трой согласно кивнул в ответ и ухватил мясо, одновременно разворачиваясь и беря другой рукой лежащую в изголовье флягу со славуром. Усталость не усталость, а очень скоро ему потребуются все его навыки и умения, и не столько для того, чтобы выжить, а для того, чтобы хотя бы не погибнуть зря. «Они собираются», — негромко произнес Игрион Свартен, осторожно отодвигаясь от разбитого окна, через которое он наблюдал за происходящим перед дворцом. Там уже около сотни шаманов толпится, не считая охраны. А я не думаю, что внутрь войдут больше полутора сотен. Храм, конечно, просторный, но им нужно еще установить круг тотемов и нарисовать печать, да и жертв нужно где-то разложить». «Думаешь, будет один большой ритуал?» С сомнением произнес Элиот Пантиопет. «Большой, несомненно, один», — кивнул Игрион Свартен. «Но ты прав. Они вряд ли ограничатся только им». Скорее всего, шаманы планируют устроить камлани еще и на нескольких больших площадях, скажем, на восточной и южной рыночных, оружейной и, скорее всего, площади ткачей. А может, и еще на каких-нибудь. Им же надо чем-то компенсировать отсутствие контроля над башенными артефактами. Но я сильно сомневаюсь, что малые камлани начнутся одновременно с большим. Это место силы очень мощное. Недаром именно в этом храме обычно проводились коронации императоров и поэтому совершенно точно наводки от творящегося здесь Камлания накроют весь город. А это чревато искажением, а то и срывом других ритуалов, чего им сейчас совсем не нужно. Поэтому я уверен, что ритуалы на площадях начнутся только после окончания Большого. К тому же подавляющее большинство шаманов, то есть даже те, кто не будет задействован в Большом ритуале, все равно, скорее всего, соберутся здесь. Им будет и интересно, и познавательно, и престижно. То есть будет чем, так сказать, хвастаться перед будущими учениками и молодыми вождями. — Молодыми вождями? — переспросил Трой, отрываясь от еды. Учитель улыбнулся. — Шаманы живут долго, гораздо дольше, чем остальные орки. Так что за время жизни одного шамана в роду или племени может смениться двое, трое, а то и четверо вождей. Трой задумчиво кивнул. — Да уж. Вот, значит, почему тот шаман... Как-то мы его звали. А, Хлак. Имел такую власть в столице орков. Он просто жил гораздо дольше любого из верховных вождей. Глядишь, еще и как-то влиял на то, кого избирают в эти самые верховные вожди. «То есть вы считаете уважаемый, что у нас есть шанс прихлопнуть всех шаманов?» Вступил в разговор Гмалин, поглаживая огромный топор, который по традициям гномов выковал и зачаровал себе сам. Топор носил имя «Защитник каменного города» и являлся военным атрибутом его главы. Всех вряд ли отрицательно качнул головой Игорь Ивана Свартен. Сил не хватит, но большую часть, причем самую сильную, вполне, как и верхушку вождей, не думаю, что они упустят шанс поприсутствовать в месте проведения великого камлани. Это же для них что-то вроде большого императорского бала на день сумеречных сестер а разве кто-то из нашей знати способен его проигнорировать? Только здесь еще круче, потому что великая камлание обычно случается не чаще раза в поколение, а то еще реже. «Ха!» — ухмыльнулся гном. «Ну так я-то точно не пропущу подобные вечеринки. И когда начнем?» И Грионас Вартен пожал плечами и повернулся к сидевшему у дальней стены Мавилбора. Тот почувствовал, что на него смотрит и мягко кивнул, вроде как соглашаясь со сказанным, но при этом ничего не произнеся. После чего снова прикрыл глаза. И Грионас Вартен повернулся к элиоту Пантеопету. Два самых могучих мага Империи людей переглянулись и практически одновременно пожали плечами, мол, ну что тут можно сказать. После чего, не сговариваясь, развернулись в сторону Троя. Тот слегка нахмурился. Но вот опять. Верховный маг и учитель отчего-то вбили себе в голову, что, как это сказал Игрион Свартен, он способен интуитивно принимать правильные решения даже при сильном недостатке информации. Мол, и бойня при Сожигонте это показало, Типа именно из-за его решений потери были такими низкими. Хотя всем же понятно, что низкими они стали только из-за того, что Элиот Пантиопед и остальные маги сумели вытянуть с того света большую часть даже тяжело раненых. А таковых было много. Удары орочих итаганов лёгких ран практически не наносят. А вот не будет он сейчас ничего говорить. Герцог Карвендейл сейчас рядовой боец первой линии, и в этом качестве чувствует себя вполне комфортно. Так что пусть другие командуют. У нас для этого, Эван, целый император есть, да и сами тоже имеют боевой опыт. Куда там ему? В храм сумеречных сестёр, расположенный в самом центре высокого города, по существу, являющейся частью комплекса императорского дворца, они пробирались трое суток. То есть в Элсиверин они проникли еще 4 дня назад. В окраинные кварталы нижнего города отряд, в составе десятка троек, к которому присоединились оба мага, семеро лучших рубак из числа людей, в числе которых оказались игра в Замельгон и юный виконтас Каверал каковому для этого пришлось выдержать тяжелейший экзамен в виде аж трех схваток с императорскими гвардейцами, графом Шагир, а затем и самим троем шестерых гномов, отобранных Гмалином из числа дружины Каменного и девяти эльфов, которым оказал честь присоединиться к нему в этой битве владетель Элосила Алвур, пробрался довольно просто. Внешняя стена Эл-Северина, ограждающая Нижний город, по-прежнему охранялось весьма слабо, а маршрут был уже, так сказать, пробит. А вот потом начались трудности. Первая же разведка показала: нижний город больше не пуст. Похоже, до орков дошли какие-то слухи о произошедшем у Сажигонта павилиола, подвигнувшей их на принятие меры для повышения обороноспособности первой линии стен Эл-Сиверино, опоясывающей нижний город. Вследствие чего. Часть Орды оказалась переселена из большого города в Нижний, а, может быть, дело было не в подготовке к сражению, а в том, что конфликты между родами и племенами внутри Орды достигли такого уровня, что некоторые роды просто удрали из большого города, опасаясь резни со стороны давних недругов, над которыми теперь не давлела железная длань темного бога Ихлага. «Короче, как бы там ни обстояли дела на самом деле», Количество орков, на которых можно было наткнуться в Нижнем городе, по сравнению с тем, что Трой, Алвур и Бенавьер видели во время их первого проникновения в эл резко возросло. А с учетом того, что и численность отряда также увеличилась, причем не в разы, а более чем на порядок, вероятность остаться незамеченными и выполнить свою задачу вследствие этого, наоборот, резко снизилась. Так что первоначальный план прохода через Нижний город, двинуться компактной группой, просто выслав вперед и по флангам патрули из двух-трех человек или эльфов, стал совершенно нереальным. Но справились. Всю команду разбили на группы по 5-6 человек, то есть разумных. После чего Трой, Алвор и Беневьер, возглавив по одной такой группе, сумели провести их к обнаруженному ими еще в первое проникновение дому с подземным ходом. Остальные в это время ждали вернувшихся проводников в полусгоревшем доме у наружной стены нижнего города. Да, это резко увеличило нагрузку на проводников, которым пришлось проделать весь маршрут от внешних стен до дома в квартале Ткачей по одному разу. Но практика показала, что подобная предосторожность оказалась отнюдь не лишней. Алвура, во время когда он вел уже вторую группу, в одном из узких переулков квартала Кожевников едва не зажал орочий патруль и остаться незамеченными, им удалось только лишь благодаря удаче и общей орочей безалаберности. Окажись, кто из тварей хотя бы немного повнимательнее. О группе Беневьера вообще пришлось полчаса прятаться на полуразвалившейся крыше сарая, пока десяток горков шумно обыскивал он и сарай на предмет чего-нибудь съестного. И все это время бывший мастер по тайным поручениям герцога Эгмантера, страстно молил богов о том, чтобы подгнившие слеги крыши ветхого строения выдержали вес трех человек, одного эльфа и трех гномов. А то они так опасно поскрипывали. Но еще бы, никто же не рассчитывал на то, что им придется держать вес не только черепицы, а еще и восьми воинов в полном доспехе и с тремя гномьями башенными щитами в придачу. Но это были еще цветочки. Поскольку со второй частью маршрута, из большого города в Высокий, дело обстояло куда более серьезно. Во-первых, потому что сам большой город по площади был куда меньше Нижнего, а орков там толкалось наоборот куда больше. А во-вторых, расположение дома, в подвал которого выходил подземный ход, оказалось для их целей не слишком удачным. Потому что совсем рядом с ним, буквально в 30 шагах от его стен, располагался один из мясных загонов, вокруг которого постоянно толпились весьма голодавшие орки. «Они входят в храм», — негромко сообщил Алвур, занявший место у окна после того, как от него отошел Игрион Асвартен. «Жертв тоже заводят?» — тут же спросил Элиот-Пантиопед. «Пока нет», — качнул головой эльф. «Жертв пока вообще не видно». «Тогда еще рано», — качнул головой верховный маг. Однако, несмотря на все опасения, пробраться через большой город получилось даже в чем-то легче, чем через нижний. Ни с какими особенными проблемами, вроде тех, что приключились с Салвуром и Беневьером в нижнем городе, ни одна из групп не столкнулась. Впрочем, возможно, дело было в том, что на этот раз численный состав групп, которые повели проводники, был уменьшен в два раза, ну и в том, что архитектура домов в большом городе оказалась заметно более пышной, чем в нижнем. Вследствие чего, даже в случае приближения орочих патрулей, которые действительно встречались тут раза втречаще, чем в Нижнем городе, трое-четверо разумных всегда могли быстро отыскать какое-нибудь укромное местечко, в котором можно было достаточно надежно укрыться. Вследствие такого решения переход группы в высокий город занял не одну, а целых две ночи. Однако то, что его удалось осуществить без особенных проблем, доказывало, что это решение оказалось верным. То же, что трое Алвур и Беневьер, не спавшие уже третью ночь подряд, к началу четвертого дня стали похожи на свежеподнятых зомби... Что ж, как говорится, на войне, как на войне. Никто из тех, кто согласился на участие в этом безумном предприятии, и не рассчитывал, что это будет легко. И уж тем более не тешили себя подобными иллюзиями эти трое, уже однажды побывавшие в захваченном орками Эл-Северине. — выдохнул Алвур и все собравшиеся на мгновение замерли, а затем зашевелились и начали подниматься. Похоже, время, которого они ждали, настало. В высоком же городе все-таки прошло легче, чем опасались. Как выяснилось, орков здесь практически не было, ну, на постоянной основе. Так-то здесь их шлялось довольно много, особенно днем. Те же шаманы постоянно шастали, место силы же, а вот к ночи большинство их покидало высокий город. Почему? Кто его знает? Может, дело было в том, что орки не любят особенно высокие места, а высокий город был спланирован так, что, несмотря на высоту его стен, из него открывался впечатляющий вид на окрестности, особенно с его площадей. А может, причиной являлось то, что в этом месте до сих пор не рассеялись эманации остатков срубленного и сожженного Мелорна, которые оказывали на детей темного бога свое негативное и угнетающее влияние. Нет, бодрствующий орк, по идее, столь слабых эманаций никак особенно ощущать был не должен, но вот стоило ему как-то расслабиться или задремать. Шаманы, по идее, были способны этому сопротивляться, но они обычно предпочитали квартировать со своими родами и племенами, присматривая за вождями и рядовыми орками. Для рядовых же орков это было проблемой, да и по большому счету делать оркам здесь в настоящий момент было особенно нечего. Все дворцы и богатые дома были уже давно разграблены, часть сожжена, а те, что остались более-менее целыми, оказались изрядно загаженными. Гмалин, очередной раз вляпавшись слава сестрам в уже изрядно подсохший котях, даже высказал мысль, что орки специально здесь все изгадили, в пику людям. Но Элиот Пантиопед не поддержал это мнение» заявив, что гном переоценивает умственные и эмоциональные способности большинства орков. На столь извращенные поступки способны только вожди и шаманы, которые как раз вряд ли будут этим заниматься. Остальные же орки куда более прямолинейны. Так что, скорее всего, дело было в том, что высокий город был наиболее привлекателен в отношении добычи, и потому сюда набежало очень много орков, Каковы, по своей привычке, в процессе грабежей гадили там же, где и грабили? Так сказать, не отходя от кассы. Ну, чтобы надолго не отвлекаться от столь увлекательного занятия. Орки же всегда так. Гадят там, где собираются. В доме ли, на улице ли, на площади ли. Потому как они все такие сильные и свободные, и никто им не указ, кроме собственного брюха. И, по их мнению, именно это и составляет их главное достоинство». А когда добыча закончилась, большинство разбежалось обратно по своим стойбищам, большая часть из которых, как все уже знали, оказалась обустроена в большом городе. «Твари!» — глухо прорычал Виконтас Каверал, рассматривающий будущих жертв, которых орки гнали в сторону храма через разбитое витражное окно. «Осторожнее, граф!» — негромко произнес Морилбора, поднимаясь на ноги. «Шаманы способны чувствовать ненависть». «А нам сейчас меньше всего надо, чтобы они насторожились и послали воинов обыскать храм». «Простите, сир». Виконт сглотнул и сделал шаг назад. «Просто мы же дворяне. На нас лежит обязанность защищать этих людей, а они...» «Я понимаю ваши чувства». Император согласно наклонил голову. «Но вспомните, именно для этого мы и пришли сюда. Защищать, спасти, освободить. Но для того, чтобы мы сделали это с наибольшей эффективностью...» «Требуется, чтобы наш план воплотился в жизнь без особенных сбоев. Я понимаю, Ваше Величество». Кивнул Виконт и, отойдя в сторону, опустился на колени и прикрыл глаза, положив перед собой родовой меч. Трой хмыкнул. «Вряд ли этот порывистый юноша сможет действительно войти в медитацию, но вот более-менее успокоиться вполне, а этого будет достаточно». Да и все остальные также отошли от окон и других проемов, через который можно было смотреть наружу. Ну, кроме Алвура и еще одного эльфа, за которыми остались функции наблюдателей. Ибо смотреть на то, как орки обращаются с женщинами и детьми, составлявшими большую часть будущих жертв, людям было довольно тяжело, даже если они и не реагировали на это так остро, как юный Виконт. Хм, юный. Трой усмехнулся. «Если посчитать, он старше Виконта всего на два или три года», Или считать следует не по годам, а почему-то другому. Набегу орков на южные провинции, когда оказалась вырезана его деревня, войне с каменными лбами, походу сквозь проклятый лес, войне за освобождение Арвендейла, безумному рейду в землю, глыхнык. Впрочем, кое-кто квартировал и в верхнем городе. Эльфы, переправившиеся в первой группе, во вторую ночь пробежались по окрестностям и обнаружили несколько стойбищ, обустроенных на нижних этажах и в бальных залах некоторых дворцов. Но таковых было мало, и они в настоящий момент были уже покинуты. То ли обитавшие тут орки оказались теми, кто удрал, но или был перемещен по воле вождей в нижний город, то ли они оказались в составе орд, ушедших к Сожигонту и Павилиолу, где и благополучно сгинули. Как бы там ни было, эти недавние изменения в дислокации орков оказались их отряду только на руку, потому что благодаря им добраться до полностью разоренного и загаженного столичного храма сумрачных сестер им удалось без особенных проблем. Добраться и укрыться в комнатах, примыкавших к хорам верхнего нефа. Судя по тому, что здесь не было даже орочьих экскрементов, сюда орки заглядывали очень редко, и последний раз это произошло довольно давно. Так что преследовавшая их вонь успела выветриться. Так что можно было надеяться, что до начала Великого Камлани, которое, как рассчитывали люди, орки должны точно устроить в преддверии битвы с подошедшей армией людей, их отряд в этих комнатах никто не обнаружит. А до того момента, когда армия людей должна была показаться оркам в эл оставалась всего одна ночь. «Пора», — негромко произнес Морилбора, одним движением поднимаясь на ноги. «Выходим, но к парапетам пока не приближаемся». Не хватало еще, чтобы все сорвалось в последний момент. И все зашевелились, вставая и осторожно перехватывая оружие, чтобы не дать сумеречные сестры как-то звякнуть или загреметь. План был разработан и десятки раз обсужден еще в лагере, поэтому никаких дополнительных указаний не требовалось. Каждый знал и свою исходную позицию, и как ему действовать дальше. Морил Бора, Элиот Пантеопед и Игрион Асвартен — должны были занять позиции в трех точках верхнего балкона хор, выстроив так называемый силовой треугольник, центр которого накрывал бы орочий тотемный круг, являющийся центром шаманского ритуала. Они трое являлись главной ударной силой их отряда, но для нанесения запланированного удара им нужно было некоторое время. Лучники и глав также располагались на балконе. Их основной задачей являлось бить стрелами любого, кто попытался бы атаковать магов, отвлекая их от плетения заклятия. Воины же ближнего боя должны были занять позиции на лестницах и в проходах, ведущих на хоры, с задачей удержать ринувшихся вверх орков после того, как до них дойдет, чем им все это грозит. Спустя где-то 10 минут, когда все уже расползлись по кольцевому балкону хоров, заняв заранее распределенные позиции, Снизу, из огромной базилики храма, послышались испуганные голоса женщин, детский плач и перекрывающий все раздраженный рев орков. Похоже, подготовка ритуала вступила в свою завершающую фазу. Трой осторожно вдоль стены проскользнул к Морилбора и, наклонившись к его уху, негромко спросил, «Мы же не будем ждать, пока они начнут резать жертвы». Император поднял на него спокойный взгляд и также негромко произнес, «Будем». Взгляд Троя полыхнул. «Нет, мы обязаны...» Чш -чш Остановил и слегка приглушил его порыв Марил Бора. «Тихо. Услышат». А затем негромко продолжил. «Мы обязаны исполнить то, что собирались. С наибольшей эффективностью. И если для этого надо будет допустить, чтобы несколько из тех, кого сейчас завели в центральный нефт храма, расстались со своей жизнью под ножами шаманов, я сделаю это». Но там же... «Женщины и дети!» — с тоской прошептал герцог Карвендейл. «Да, это больно!» — глухо произнес в ответ император. «Но я сделаю это, потому что, позволив умереть десятку, я спасу тысячи, в том числе из числа тех, кто сейчас ожидает снаружи храма своей очереди лечь под ножи шаманов». Трой несколько мгновений напряженно смотрел на своего господина, а затем опустил взгляд и глухо произнес. «Я понял, ваше величество» после чего развернулся, чтобы отползти на свое место. Но Морилбора протянул руку и удержал его за плечо. — Спасибо тебе, побратим, — негромко произнес он. За что удивился тот, кого называли алым герцогом? — За то, что, как это и подобает дворянину, пытаешься спасти всех, кого можешь. Потом грустно улыбнулся и добавил. И за то, что понял, что всех без исключения спасти никогда не получится. Трой несколько мгновений настороженно всматривался в глаза императора, похоже, подсознательно ища в них отголоски насмешки, а затем расслабился и тихо произнес в ответ «Спасибо, Ваше Величество». «За что?» — улыбнулся Мэрил Бора. «За урок». Ритуал начался с литным воплем не менее чем двух сотен глоток. Похоже, Игриона Вартен немного ошибся с потенциальной вместимостью храма. А ведь кроме непосредственных участников и ритуальных жертв, внутрь храма еще и непременно набилось некоторое количество высокопоставленных гостей, типа вождей наиболее сильных родов и племен и части шаманов, не принимающих участие в самом ритуале. «Эх, мага!» — гулка разнеслось под куполом, и почти сразу вслед за этим воплем до да осторожно выпалших на хоры людей — донеслись приглушенные всхлипы, сразу после которых внизу тонко закричали женщины. Трой вздрогнул, а пристроившийся рядом глав придушенно прошипел. «С детей начали! Уроды! На глазах у матерей!» И Трой почувствовал, как его взор застилает алая пелена бешенства. Но с огромным трудом сумел таки удержать себя на месте. Морилбо рассказал с наибольшей эффективностью — и если он не начинает, значит, еще не время, не время. «Эх, — Эх, снова взревели внизу, и сразу после этого вопля снизу послышался гулкий звук ударов в туго натянутую кожу шаманского бубна. Тонг, тонг, тонг! А в следующее мгновение над перилами хоров взметнулась высокая фигура императора, увенчанная короной, могущественным артефактом, лучше чего бы то ни было вплетенным в те потоки силы которые текли в этом месте, ибо именно здесь она когда-то и была создана. Морилбора несколько мгновений стоял молча, глядя вниз сузившимися глазами, а затем повернулся к возникшему рядом с ним Трою и тихо произнес. «Мне нужно, чтобы ведущий камлание шаман был убит одним ударом сразу. Стрелами так не получится. Сможешь?» Этого не было в обсужденном плане, но, похоже, император сумел разглядеть в начавшемся ритуале нечто, что заставило его изменить этот план. Трой хищно оскалился и в следующее мгновение одним движением перебросил свое тело через перила хоров. До пола нефа от этой точки было около семи человеческих ростов, поэтому у всех, кто наблюдал за этим безумным поступком, перехватило дыхание потому что от смерти при падении с такой высоты не спасет никакой доспех. Даже если доспехи не сомнутся, от удара о внутреннюю поверхность доспеха тело человека просто взболтает, как яйцо в яичнице, перемешав мясо, кости, внутренние органы. Но алый герцог всем показал, что знает, что делает. Резкое движение, и нога в кожаном сапоге плотно легла на шершавый мрамор колонны. Легкий рывок и вторая заняла свое место чуть сзади первой, после чего мощная фигура в алых доспехах из чешуи матери Раш, сильно откинувшись назад, воткнула кинжал в свисавший вдоль колонны потрепанный и изрядно порванный гобелен, повернув его боковой стороной, чтобы лучше тормозить, а затем с негромким треском разрываемой тяжелой ткани и легким шелестом скребущих по колонне подошв заскользила вниз прямо по стене пару мгновений внизу никто ничего не замечал, потому что негромкие звуки, издаваемые мчащейся вниз по колонне фигурой, практически полностью заглушались, самозабвенно тянущими ритуальную аккламацию шаманами. Но затем один из орков, судя по его надменному виду и тому, что он не принимал никакого участия в камлании, скорее всего, являвшийся каким-то важным вождем, похоже, уловив такие странные звуки, доносящиеся откуда-то сверху, задрал голову и ошарашенно замер разину пасть. А в следующее мгновение делать что-то стало уже поздно. Потому что Трой одним движением тайны ветви развалил надвое коренастую фигуру шамана, ведущего ритуал. На мгновение все замерли. Люди зачарованы увиденным, а орки ошеломленные этим же. А в следующую секунду сверху грянул громкий голос императора. И в изгаженном центральном нефе столичного храма сумеречных сестер пол которого был залит свежей кровью только что принесенных жертв, воцарился ад.